До рассвета бойцам группы геращенко отдохнуть не удалось на стоянку напала стая полузгнивших собак которые судя по их виду сдохли месяца три назад а то и больше сквозь огромные дыры в телах твари были видны ребра и почерневшие внутренние органы что впрочем не мешало этим ходячим трупам довольно шустро уворачиваться от выстрелов однако часовые сработали штатно вовремя объявили тревогу и бойцы группы слаженно отбили атаку Хороший солдат даже с просонья способен стрелять, почти не промахиваясь. Подгнившие твари разбежались, оставив на поле боя четыре трупа с головами разнесенными пулями. Интересный эффект, работающий из зомби. Если повредить то, что осталось в черепе от мозга, то живой мертвец гарантированно дохнет. Правда, одного бойца гнилая псина успела отцапнуть за ногу. И эффект от окуса оказался неприятным. Бой закончился... Укушенный сел на землю, задрал штанину, чтобы поработать рану и замер, уставившись на свою ногу. Там укус-то был не сильный, тварь даже кусок мяса выдрать не успела, как получила очередь в башку практически в упор. Но ядовитых слюней вполне хватило, чтобы занести в рану аномальную инфекцию. От места укуса во все стороны распространилась чернота, мерзкая, с гнойными пузырями, Некоторые уже успели лопнуть, обнажив жуткие язвы. Со столбеневшего парня товарищи по оружию стащили берц, разрезали штанину вверх. «Очень плохо», — покачал головой один из ученых. «Яд уже распространился до паховых лимфоузлов и пошел выше. Ему уже ничем не помочь. Боюсь, через несколько минут нам придется иметь дело уже не с человеком, а с мутантом». Боец это услышал, повернул голову в сторону ученого внимательно посмотрел на него и сказал «Спасибо за диагноз, док, не беспокойтесь, у меня нет планов превращаться в монстра». После чего очень быстро выхватил пистолет Стечкина из кобуры, улыбнулся, приставил ствол к подбородку и нажал на спусковой крючок. Простучала короткая очередь. Видимо, патроны в пистолете у военного были с пулями, слегка подработанными ножовочным полотном. А может, просто они, отрикошетив от разделились на несколько частей, которые полетели по непредсказуемым траекториям. Так или иначе, последствия очереди оказались жутковатыми с виду. Лицо парня лопнуло изнутри как арбуз, в который засунули петарду. Кровь, фрагменты мозгов, осколки костей, брызги от лопнувших глаз. Все это полетело в разные стороны. И тем, кто стоял ближе всех к раненому, больше всех и досталось. «Да твою ж душу!» сплюнул геращенко которому тоже прилетели в шею и в лоб теплые и влажные шматки кровавой субстанции. «Приказываю, мать вашу, сукины дети, кто еще стреляться надумает? Отошли в сторонку и развлекайтесь сколько хотите без ущерба для остальных. А то я смотрю, Данилюк вон блевать намылился, сухпая переводить на отрыжку. Приказ ясен? Так точно», — синхронно рявкнули спецназовцы. «Но если так точно...» то разойтись нах и выдвигаемся к озеру. Выдвинулись оперативно и, без особых проблем преодолев по бездорожью 3 километра, вышли к огромной низине, на дне которой раскинулось большое заволоченное озеро. А на берегу того озера притулилось сооружение, похожее на долговременную огневую точку. Вокруг дота валялись габаритные бетонные фрагменты, оставшиеся после бомбежки от научного комплекса, и уже успевшие изрядно зарасти мхом нездорового фиолетового оттенка. Геращенко поднял бинокль и с четверть часа внимательно изучал местность вокруг объекта. Обгорелые, а местами расплавленные останки бронетехники, которая приехала сюда ранее с той же целью, с какой прибыл в эти места полковник, да и остались навеки. Вертолет на том берегу озера Куписта сели различимым скелетом пилотов смятой кабине, Воронки от усиленного бомбометания, успевшие заполниться водой с радужными разводами на поверхности. И кости. Много костей вокруг бункера, обглоданных дочисто мутантами, которых наверняка прорва водилась в гнилом озере, вонь от которого доносилась даже сюда. Геращенко опустил бинокль, слегка повернул голову и движением глаз подозвал радиста. «Докладывай на базу», — приказал полковник. На точку прибыли. Приступаем к оперативным действиям по объекту. Пусть засылают вертушки с сигарами и грузом консервных банок. Радист послушно передал все сказанное начальством, после чего уточнил. Они спрашивают, вертушки точно с банками посылать? Это не повредит объекту? Просят подтвердить информацию. Подтверждай, сказал Геращенко, вновь переникая к бинуклю. И негромко пробормотал. Я не собираюсь терять вторую половину личного состава в этом проклятом месте. Сначала я поджарю ракетами и напалмом задницу этого академика, а потом, если ему сильно повезет, привезу на Большую Землю то, что от него останется».